Глава 20 Записка Дерзай, и ты станешь тем, кем ты желаешь быть. А нет, оставайся среди слуг недостойных коснуться пальцев фортуны. 12-я ночь. Когда столы были убраны, капеллан, потому ли что Квентин пришелся ему по сердцу, или потому, что он хотел выведать у него подробности его утреннего приключения, пригласил юношу в отдельную комнату, выходившую окнами в сад. Заметив, что гость то и дело поглядывает в окно, он предложил ему пройтись по саду и полюбоваться редкими чужеземными растениями, которыми епископ украсил свои цветники. Квентин отказался, не желая, как он объяснил, быть навязчивым, И рассказал капеллану о замечании, сделанном ему поутру. «Да, да», — с улыбкой сказал капеллан, — «в прежнее время посторонним всегда действительно был запрещен вход в сад его преосвященства. Но это было очень давно, когда наш преподобный отец был еще молодым красавцем-прилатом лет 30, и когда многие прекрасные дамы приезжали в его замок» с духовным утешением. — Понятно, — добавил он с улыбкой, не то скромно, не то лукаво опуская глаза, — понятно, что прекрасным кающимся грешницам, помещавшимся обыкновенно в покоях ныне занимаемых почтенной канонисой, необходимо было где-нибудь дышать чистым воздухом, не подвергаясь риску встретить посторонних. Но в последние годы это запрещение, хотя и не было снято формально, как-то само собою потеряло прежнюю силу. И в настоящее время, если еще и существует, то разве только в воображении этого выжившего из ума старика-церемонемейстера. Хотите, спустимся в сад вместе и посмотрим, гуляет ли там кто-нибудь? Для Квентина. Ничего не могло быть приятнее возможности свободного доступа в сад, где он надеялся, если судьба будет по-прежнему благоприятствовать ему, либо встретить, либо хоть издали увидеть предмет своей любви в окне или на балконе какой-нибудь башенки, как это случилось в гостинице «Лилия» и в дофиновой башне в замке Плеси. «Где бы ни жила Изабелла», Ей везде суждено было быть волшебницей башни, так ему казалось. Когда Квентин и его новый знакомый сошли в сад, капеллан напоминал философа, вполне отдавшегося земным помыслам о мирских делах, тогда как взгляд Дорварда, оторвавшись от земли, то и дело устремлялся ввысь. Если он не изучал небо, подобно астрологу, то во всяком случае внимательно осматривал все балконы, окна и особенно башенки, выступавшие по всему внутреннему фасаду старинного здания, словно он отыскивал там свое любимое созвездие. Углубившись в это занятие, влюбленный юноша с полнейшим равнодушием слушал, если он вообще что-нибудь слышал... Подробное перечисление всех редких растений, трав и кустов, на которые указывал ему его почтенный спутник. Одна трава, по его словам, была превосходным лечебным средством, другая придавала прекрасный вкус супу, а третья, самая удивительная, была замечательна только своей редкостью. Квентин должен был делать вид, что слушает своего собеседника — А это было не так-то легко, и бедный юноша в душе посылал к черту и назойливого натуралиста, и все растительное царство вместе с ним. Наконец, Ива выручил звон колокола, призывавший капеллана к исполнению его служебных обязанностей. Прежде чем проститься со своим молодым другом, преподобный отец еще довольно долго рассыпался в ненужных извинениях, и закончил свою речь приятным уверением, что гость может без помехи гулять по саду хоть до самого ужина. «Здесь я всегда готовлю свои проповеди», — добавил он, — «потому что это одно из самых уединенных мест в замке. Вот и сейчас мне предстоит сказать маленькое поучение нашей домашней часовни. И если вы захотите сделать мне честь...» Говорят, я, я обладаю некоторым даром слова. Впрочем, в том не моя заслуга, и слава принадлежит не мне. Квентин извинился, что не может воспользоваться этим любезным приглашением, сославшись на сильную головную боль. — Лучшим средством от нее был для него чистый воздух, — сказал он. И, наконец, добродушный священник оставил его одного мы можем сказать с уверенностью, что от внимательного исследования Квентина, когда он остался один и мог заняться им на свободе, не ускользнуло ни одно окно, ни одна щелочка, особенно по соседству с маленькой дверкой, куда Марта впустила Хайродина и где, как думал молодой человек, находилось помещение графинь. На время шло а в саду не оказалось ничего такого, что могло бы подтвердить или опровергнуть сообщение цыгана. Наконец стало смеркаться, и Квентин, сам не зная почему, подумал, что его продолжительная прогулка по саду может вызвать неудовольствие и даже, пожалуй, показаться подозрительной. Твердо решив удалиться, он хотел пройтись в последний раз мимо окон, имевших для него такую притягательную силу, как вдруг над самой его головой послышался какой-то слабый звук, словно кто-то осторожно кашлянул, чтобы привлечь его внимание. Оглянувшись на этот звук с радостным изумлением, он увидел, как открылось окно, и женская рука уронила записку, которая упала у самой стены на куст розмарина. Осторожность, с которой записка была брошена, — предписывало ему, конечно, строгое соблюдение тайны. Сад, как мы уже говорили, с двух сторон примыкал к замку. Таким образом, в него выходило множество окон и жилых помещений. Но в нем было нечто вроде искусственного грота, который в числе прочих достопримечательностей показал Квентину услужливый капеллан. Схватить записку, спрятать ее на груди и броситься к этому спасительному убежищу... Было для влюбленного юноши делом одной минуты. Здесь он открыл драгоценное послание, и, благословляя память добрых монахов Авербротека, благодаря которым он теперь имел возможность разобрать его содержание, стал читать. «Прочтите без свидетелей», — гласила первая строка записки, содержание которой мы здесь приводим. «То, что ваши глаза выразили мне слишком смело, мои, быть может, поняли слишком быстро. Но несправедливые преследования придают смелость жертве, и мне кажется, лучше вериться благородству одного, чем оставаться предметом искательства многих. Счастье свило себе гнездо на неприступной скале, но для смелых нет невозможного». Если вы готовы на все для той, которая многим рискует ради вас, приходите завтра на рассвете в этот сад с белым и голубым пером на шляпе, но не ждите дальнейших разъяснений. Созвездия, говорят, предрекли вам великую будущность и наделили вас благородной душой. Прощайте. Будьте верны, смелы, решительны и не сомневайтесь в вашем счастье.